День второй. Настал второй день, и Луис и Брок решили начать более интенсивное сканирование портов. Вот что рассказывает Луис: В этот момент мы думали о том, что надо найти больше открытых портов на этих компьютерах. Поэтому мы несколько изменили стратегию атаки и решили поискать их более тщательно. Мы расширили объем поисков. чтобы отыскать что-нибудь, что помогло бы нам проникнуть в сеть. Мы видели, что у них стоял межсетевой экран с очень хорошей фильтрацией. Мы искали в нем хотя бы небольшую ошибку или неправильную конфигурацию. Затем, используя программу NML, они проделали сканирование набора портов при помощи файла, который просматривал каждый из 1600 портов и опять не нашли ничего интересного. Итак, мы провели максимально полное сканирование, проверив маршрутилизатор и почтовые серверы. Максимально полное сканирование означает проверку более 65 тысяч портов. Наконец, они нашли нечто интересное, немного странное и поставившее их в тупик. Порт 4065 был открыт. Странно было, что порт с таким большим номером используется. Луис объясняет. Мы подумали, что, может быть, они сконфигурировали Telnet на этот порт, поэтому мы послали Telnet сигнал на этот порт и стали ждать отклика. Telnet — это протокол для удаленного управления компьютером в любом месте Интернета. Используя Telnet, Луис присоединился к удаленному порту, который воспринимал команды от его компьютера и отвечал на них так, что ответы попадали на экран монитора Луиса. Когда они попытались соединиться, то в ответ получили запрос имени пользователя и логина. И так они оказались правы в том, что порт использовался для Телнет-соединений. Но появившееся диалоговое окно для авторизации пользователя очень отличалось от того, что обычно появляется на оборудовании компании Cisco. Через некоторое время мы поняли, что это был маршрутиризатор компании 3Com. Это несколько смутило нас. поскольку не так часто попадается устройство, которое выглядит как совсем другое устройство, да еще при этом предлагает услугу в порте с очень большим номером. То, что Telnet работает через порт 4065 при помощи устройства компании 3Com, выглядело какой-то бессмыслицей. Мы видели, что на устройстве открыты два порта, но они идентифицировали себя как совершенно разные устройства, изготовленные различными производителями оборудования. Брок отыскал этот порт с большим номером и присоединился к нему при помощи Telnet. После того, как он получил запрос на имя пользователя, он ввел админ и начал пробовать такие простейшие пароли, как password, админ, бланк. Ему повезло почти сразу. Имя пользователя и пароль на устройстве 3 com были одинаковыми. Админ. Это означало, что они получили через Telnet доступ к устройству 3.com. Особенно приятным было то, что это оказалась директория администратора. То, что мы отгадали пароль, был наш первый крупный успех в этой работе. Далее все шло по обычной схеме. Мы работали на разных машинах. Вначале мы проводили сканирование сети независимо и обменивались результатами. Но после того, как мы обнаружили возможность доступа через конкретный порт, я перешел на его машину, и мы начали работать вместе на одном и том же компьютере. Это было прекрасно. Мы вошли в устройство Триком и получили полный доступ к нему, а может и широкую улицу, к другим достижениям. Прежде всего мы хотели понять, что это за устройство и почему доступ к нему реализован через порт с таким большим номером на маршрутизаторе «Сиско». При помощи командной строки они могли запросить информацию об устройстве. Мы подумали, что, может быть, кто-то включил кабель управляющей консоли от устройства 3.com в устройство Cisco, и именно этим вызван неадекватный доступ. Это походило на правду, поскольку таким образом сотрудники могли подключиться через Telnet к устройству 3.com. Может быть, у них был дефицит мониторов или клавиатур в их компьютерном центре, гадал Луис. И они использовали нестандартный кабель в качестве временной меры, а потом администратор просто забыл об этом, как говорит Луис, совершенно не думая о последствиях своих действий. Изучение конфигурации устройства 3 .com. Ребята поняли, что устройство TriCom расположено за межсетевым экраном и что ошибка администратора предоставила им неожиданно черный вход, позволяющий атакующим соединиться с портом с большим номером в обход межсетевого экрана. Теперь, имея доступ к панели управления TriCom, они стали искать записи о конфигурации, какие устройства с какими IP-адресами соединены и какие протоколы используются для работы локальной сети. Они обнаружили, что устройство находится в том же диапазоне адресов, что и почтовый сервер, и не внутри межсетевого экрана, а в DMZ. Мы сделали вывод, что устройство не находится под защитой межсетевого экрана и защищено от подключения из интернета неизвестным нам набором фильтров. Они попытались определить конфигурацию самого устройства, чтобы понять, как устанавливаются входящие соединения Но через имеющийся интерфейс они не смогли получить нужной информации. Они продолжали размышлять, почему, когда пользователь соединялся с портом 4065 в маршрутизаторе Cisco из любого места интернета, соединение происходило с устройством 3Com, которое было включено в маршрутизатор Cisco. Мы уже были почти уверены, что получим доступ к сети и проберемся в нее. Мы находились в прекрасном настроении, но были порядком утомлены, так как интенсивно работали в течение двух дней. Мы отправились в пивную, чтобы обсудить, как сделать будущее не менее удачным. Мы собирались просматривать конкретные системы и проникать в вглубь сети. Продолжая думать все о том же устройстве 3com, они включили запись активной управляющей панели. Если что-то случится ночью, то они увидят все сделанное следующим утром.